Глава шестнадцатая. Они очутились на самом берегу. Впереди черное озеро с яркой лунной дорожкой, позади белая от лунного света городская стена. Под ногами полоска неглубокого снега, в двух шагах ледяная кромка припая и неподвижная темная влага. Тихо, так тихо, что слышно, как колышется вода, легко ударяясь о прибрежный лед. «Вон там, наверное, дорога», — сказала Жданка. Справа вдоль озера до самой стены тянулась полоса растрепанных ив. «Бежим!» — выдавил из себя Варка. «Че, уж гонится «Не знаю. Замерз я!» Скользя и спотыкаясь в неглубоком снегу, они промчались под стеной Срезали угол вдоль озера, чтобы не приближаться к городским воротам. Вылетели на дорогу, перечеркнутую длинными тенями деревьев. И только добравшись до пригородных полей, перешли на быстрый шаг. Страх погони, неумолимо толкавший их вперед, оказался сильнее голода и усталости. Согрелся? Ага. Как думаешь, дядька Антон будет нас искать? Нет. «Чего ему? Больше делать нечего? А вещи-то наши. Выкинет, небось?» «Не выкинет. Они же денег стоят. С собой возьмет. Да еще припрячет подальше». «Все одно теперь мы из него ничего не выцарапаем». «Посмотрим», — мрачно сказал Варка. «Он, конечно, всем крысам крыса, но ведь и мы тоже неблагородные крайны» и Поигрожу ему поджогом, все отдаст, как миленький. Они миновали спящие поля, дорога нырнула в лес. Потянулись кусты, болотины, густые ельники и редкие перелески, отделявшие окрестности трубежа от стрелиц. Голубоватый лунный свет незаметно сменился предрассветным сумраком. Светло-серый снег, прозрачно-серые небеса серо-черная лента дороги. Сосны ели казались кусками тени. Придорожные кусты прикидывались то туманными фигурами в плащах, то хищниками в засаде. Жданке, наконец, стало страшно, да так, что зубы застучали, хотя теперь, так казалось, бояться было совершенно нечего. Она чуяла, что варка тоже дрожит. Вдруг он дернулся, схватил Жданку за руку и, сломя голову, нырнул в ближайший ракитник. В неподвижном морозном воздухе отчетливо разносился стук копыт. — За нами! — пискнула Жданка. — Не знаю, — огрызнулся варка и пихнул ее под пышную молодую елку. — Ложись. Жданка послушно плюхнулась на колкую хвою, едва припорошенную снегом. Только не смотри на них, а то обязательно заметят. Мохнатые еловые ветви свисали до самой земли. Но варку это не успокаивало. Все равно заметят, шептал он. На снегу наши следы остались. Топот приближался, усиливался. Целый отряд в керасах с ярко-синим гербом трубежа. Лошади летели в полный галоп и не остановились, промчались мимо, исчезли в светлеющих сумерках. Варка, внезапно ослабев, некоторое время лежал, вслушиваясь в полную мертвую благословенную тишину. Рядом часто дышала жданка. С тихим щелчком с веток падали сухие хвоинки. Одна, вторая... Странный звук рассек безмолвные сумерки острым блестящим ножом. «Кричат!» — испуганно прошептала Жданка. «Да!» — неуверенно согласился Варка. Крик повторился. Протяжный высокий стон, полный тоскливого безумия. «Это не человек кричит!» Варка встал, осторожно озираясь, вынырнул из-под колючих веток. «Кусты!» Белые прогалины, черные елки. Все тихо и неподвижно. «Пошли отсюда!» Кричит или не кричит, нас не касается. Крик. Всего две высокие пронзительные ноты. Тоска и отчаяние. Мольба о помощи. Там помирает кто-то. Жданка, не двигаясь с места, вытягивала шею, с мучительной торопливостью озираясь по сторонам. Варка хотел высказаться в том смысле, что сейчас каждую минуту кто-нибудь помирает, но поглядел на Жданку и осекся. «Где помирает?» Новый крик. «Там!» Жданкин палец уверенно уперся в огромную ель у самой дороги. Могучие ветви нависали над клеей, задевая и конного и пешего. «Ну, пошли глянем, если не боишься», — сумрачно предложил Варка. Сам он боялся до дрожи в коленях. Слишком много в этом вопле было какой-то нечеловеческой жути. «По-моему, тут уже все померли», — с тайным облегчением заметил он десять минут спустя. «Из-под еловых ветвей...» торчали неподвижные ноги в разношенных ботинках поверх грязных обмоток. Крик врезался в уши, заставил втянуть голову в плечи. Жданка бесстрашно нырнула под ветки и тут же взвизгнула. Варка выругался и бросился за ней. Под елью, тяжело и неловко привалившись гигантским выступающим из земли корням, лежал человек в низко надвинутой на лицо шапке. Из-под шапки виднелись сосульки желтых прокуренных усов, полуоткрытые синеватые губы, клок жалкой бороденки. В плечи плотно врезались матерчатые лямки, из-за спины торчали прутья, раздавленные тяжестью упавшего тела заплечной корзины. Жданка уже хлопотала там, пытаясь приподнять загостеневшую спину. «Помоги! Чего стоишь, как дурак?» Жданка орала редко. От неожиданности Варка послушался. Бормоча про себя один из перлов трущобной мудрости. «Мертвых не бойся, бойся живых!» Он ухватился за неподвижную холодную руку и потянул. «Пьяный был, должно быть», — размышлял он, косясь на лиловые щеки в темно-красных прожилках. Так и замерз. А может, с голоду? Тело поддалось... Перевалилась на бок, упала навзничь. Варка ахнул. Из раздавленной плетеной клетки высовывала полураскрытый клюв помятая белая птица. Это он, что ли? Тот, который на площади? Зачем же его, на ночь глядя, из города понесло? Птица вытянула шею и жалобно закричала. Карабкаясь на открытый всем ветрам Стрелицкий холм, они окончательно выбились из сил и всерьез поссорились. «Ну куда ты ее тащишь, куда? Сама еле плетешься. Я тебе как травник говорю. У нее не только крыло или там нога. У нее внутри что-то повреждено. Вон кровь на клюве. Отстань. Дура, курица. Урод». Краин недоделанный. Брось ее, говорю, все равно оно вот-вот подохнет. Жданку прямо мотала головой и продолжала, спотыкаясь почти на каждом шагу, прижимать к себе растрепанную птицу. Птица, угревшись у Жданки за пазухой, больше не кричала, только топорщила хохолок и стонала почти как человек, тихо и жалобно. «Потерпи», — уговаривала ее Жданка, — «сейчас придем в корчму, там тепло» там тебя покормят. «Не придем мы ни в какую корчму», — угрюмо сказал Варка и остановился, ежась от вновь пробравшего озноба. «Чего?» Жданка решила, что ослышалась. трубишь они покинули задолго до рассвета, шли без отдыха уже несколько часов и со вчерашнего дня ничего не ели. Она чувствовала, что с птицей или без дальше идти не сможет. Мысль о Стрелицкой корчме с огромным очагом в маленьком, душном, жарко натопленном зале поддерживала ее последние два часа пути. Мохнатое морозное солнце медленно ползло вверх по холму вместе с ними. На снега, укрывшие окрестные поля, легли полотна малинового света. На вершине холма уже маячило Стрелицкая колокольня И черные треугольники крыш Того Варка вдруг закашлялся А рот рукавом Те конные Как раз в стрелицы поскакали Вон вся дорога Истоптана А вдруг они не за нами А вдруг за нами Вар Если мы сейчас не отогреемся То точно помрем Если нас поймают тоже хотя мне то они ничего не сделают это тебя убить грозились так что в стрелице нам нельзя пойдем в язвицы там найдем эту как ее помнишь у нее еще посиделки были бабку с тенью ага у нее переночуем она вроде добрая язвицы далеко вар за светло не дойдем Тут останемся, замерзнем. Так что бросая птицу и пошли. Полем, полем, вокруг холма, Потом по задворкам к лесу. Нехорошо тут, кругом одни поля. Отовсюду нас видать и спрятаться негде. Покорно вздохнув, жданка поплелась за ним, Путаясь в присыпанной снегом стерне, Упрямо обнимая белую птицу. На задворках оказалось вовсе не так пусто и безопасно, как они надеялись. На скате под самой церковью мельтешили какие-то черные фигурки и раздавались далеко слышные вопли. Только этого еще не хватало. Варка болезненно прищурился, пытаясь разобраться, что там происходит. Жданка вдруг оживилась и плечом подтолкнула его вперед. «Пойдем поближе». Может, польза будет. Какая от этого может быть польза, Варка догадаться не мог. Он сидел в старой, с прошлого года неубранной копне, грел на коленях под безрукавкой несчастную птицу и без всякого интереса наблюдал, как резвится местная мелкота. На скате от самой церковной ограды была наезжена горка. Съезжали с нее на чем попало. Хороших деревянных салазок было мало. В ход шли куски рогожа, худое решето, обмазанная замерзшим навозом старая деревянная корыта. Почему ж Данке, у которой со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было, измученной холодом и долгим ночным переходом, пришла охота покататься с горки, он не знал. Должно быть, и вправду что-то замыслила. Рыжие они хитрые. Ему было сказано строго. Сиди тут, ты слишком приметный. Он и сидел. Запихнул хвост под безрукавку, натянул ворот на самые уши, чтоб не мерзли, который раз пожалел о потерянной шапке и потихоньку начал дремать. Дурацкая птица мешала, царапалась длинными нескладными ногами, Плечи закаменели и отчаянно ныли, но, несмотря ни на что, веки слипались точно склеенные. Не замерзнуть бы! Проплыла вялая, как снулая рыба, мысль. Да ничего, морозец нынче слабый, сиротский. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но тут ему под нос сунули ломоть свежего хлеба. Пахло так, что варка сейчас же очнулся, и вцепился в пригорелую корку зубами, как волк в добычу. «Вот, — сказала Жданка, — это стеха». Стеха был на голову ниже Жданки. Состоял он из громадных валенок и драного материнского платка, повязанного поверх старой отцовской душегрейки. половину зубов у него не было, зато веснушки на лице имелись в изобилии. «А я тебя знаю, — заявил он, — «Ты у нашей Радки на свадьбе пел?» «Угу», — согласился Варка, овладев собой и бережно спрятал горбушку за пазуху. В рот положил только маленький кусочек и принялся сосать его, как конфету. «Ты красивый!» — во весь беззубый рот разулыбался Стеха. «А ты девчонка!» — тут же догадался Варка. Стеха хихикнула. «Она может показать тропинку на язвице?» За грошек. Солидно прибавилось теха. Говорит намного короче, чем по дороге. Знамо короче. За Светло, может, не дойдете, но к мосту как раз поспеете. А там уж близко. Что за мост? Через язвицу мост. Длинный такой. Ты что, забыл? Проезжали же. Тогда пошли. Нечего тут рассиживаться». Варка хотел встать, но тело застыло и совершенно не слушалось. Поднимать его пришлось... Жданке. Тропинка начиналась у восточного конца деревни, за огородами, и сразу ныряла в заросшую и балочку. Не знаешь и не заметишь. Стеха решила проводить их до леса, утратив всю солидность, болтала, как заведенная. По ее словам выходило, что в Стрелицах полно стражников. Как приехали с утра, так и до сих пор торчат. Главный ихний караул разослал по всем дорогам и на Язовицы, и на Добрицы, и на подгорные столбцы. — А чего они? — скучным голосом спросил Варка. — Ищут, что ли, кого? — Знамы ищут. — Сказывают, в трубе же? У самой княгини кольцо украли с алмазом, вот такущим, неописуемой красоты. Варка из подлобья взглянул на Жданку. Жданка сурово поджала губы. «А еще, — сказывают, — из городской казны три пуда золота унесли!» «Целых три пуда!» — зло ухмыльнулся Варка. «Три, а может, и все четыре?» Варка представил, как они со Жданкой тащат по зимним дорогам три пуда золота, и его разобрал смех. — А кто унес? — спросила более практичная Жданка. — Приметы какие? — Не сказывают. — Только каких проходящих увидят? — Сразу к главному волокут. А он ругается, не темол. Так с самого утра и ругается. — Ага, — сказал Варка. Тропиночка-то пришлась весьма кстати. Впрочем, она оказалась из тех, что длиннее любой окольной дороги. Узкая стежка пробиралась через лихой бор, не обращая внимания на такие пустяки, как ручьи, овраги, непролазный бурелом и частый молодой ельник. Через ручьи были наведены хлипкие мостки, во овраге полагалось нырять, очертя голову, а потом долго карабкаться вверх по противоположному склону в буреломе узкая ненадежная стежка потерялась совсем и варка уже решил было что им конец но обошлось тропинка каким то чудом отыскалась снова внезапно выползла из под ствола уупаввший здоровной березы солнце зашло медленно сгущались сумерки жданка совсем выдохлась варка отобрал у нее птицу Затолкал под безрукавку и, ругаясь, понес сам. Стемнело уже всерьез, когда далеко впереди вспыхнули тусклые красноватые огоньки. Неожиданно оказалось, что они стоят на высоком крутом обрыве. Прямо у них под ногами сизые сумерки быстро заполняли широкую белую низину, покрытую островками камыша и пухлыми кочками. По низине... Словно не зная, куда себя деть, тонкой суровой ниткой петляла до сих пор незамерзшая речка Язвица. Через всю низину, от Лихоборских обрывов до Язвицкой горки, тянулась черная полоса моста. Язвица — речушка мелкая, плохонькая. В любом месте даже курица по колено — По весне имела привычку разливаться широко и привольно, так что мутные волны бились в глинистые обрывы лихоборья и заливали язвецкие покосы. Вернувшись же в свои берега, шкодливая речонка оставляла за собой старицы, лужи, глубокие промоины и маленькие, но никогда не пересыхающие болота. Поэтому язвецкий мост был на диво длинным сооружением на высоких сваях. Местные очень гордились им, хотя и не подновляли уже лет пятнадцать. Варка брел по мосту, цепляясь за неструганную жердину тонких ненадежных перил. Бревна настила были скользкими, отсевшего к ночи инея. Кроме того, было совсем темно. Так темно, что он почти не видел, куда ступает. «Что будет, когда мост кончится?» Как им удастся не потерять дорогу и отыскать язвицы огни которых давно исчезли из виду, Варка не знал. Второй рукой он прижимал к себе полумертвую птицу. Зачем он ее до сих пор тащит, Варка тоже не знал. Где-то рядом в темноте, вцепившись в его безрукавку, ковыляла жданка. Она не жаловалась, но дышала так же часто, как несчастная птица. «Потерпи», — сказал Варка, приостановившись, чтобы передохнуть. «Надо дойти, а то твой край без тебя пропадет». «Он не мой», — огрызнула Жданка, — он и осеклась. Мост дрогнул от гулкого грохота. По дереву дружно били лошадиные копыта. Первым делом Варка рванулся к перилам спрыгнуть и сразу же понял слишком высоко. Вот если бы снегу побольше. Но снег едва покрывал сухие кочки и грязный болотный лед. Может, не заметят? Прошептала Жданка. Варка даже не стал обзывать ее дурой. Как можно их не заметить на самой середине узкого, со всех сторон, открытого моста? Копыта стучали, стремительно приближаясь. Может, не узнают? Варка схватил Жданку в охапку, прижал к себе окутал полами без рукавки «Первому, кто потянется, швырну в рожу проклятую птицу», подумал он, крепко зажмурившись. «А там посмотрим». Один бы он попробовал забраться под мост, повиснуть на сваи, но Жданка так не сможет. Жданка вдруг вывернулась из рук. «Стойте!» — завизжала она. «Стойте!» Крохот смолк. Варка открыл глаза. На миг ему померещилось, что он все еще спит в копне возле стрелиц и видит очередной несвязный сон. Жданка повисла на шее какого-то мужика. За спиной мужика выступали из темноты очертания лошади. «Дядечка Антон!» – причитала Жданка. «Ой, дядечка Антон!» Дядька Антон, ошарашенный таким обращением, не мог даже гмыкать. «Где вас носило?» – рявкнул он наконец, отодрав от тебя Жданку. «Да мы пешком!» — проникновенно протянула Жданка. «Скучно ждать-то!» «Так, может, вы и дальше пешком?» «Не!» — радостно заявила Жданка, забираясь на полупустую телегу. «Ехать лучше!» Варка шагнул вперед, пристроился рядом, сунул застывшие пальцы в рот, стараясь согреть их. «Че там у тебя?» Ну, та вещи дядька Антона уперлась в оттопыренную безрукавку. «Три пуда золота», — мрачно разъяснил Варка. «Те самые, что из трубежа сперли». «Ха!» — сказал дядь Кантон. «Но ну, поехали, что ли?» «Ночуем в язвицах у кума. Два гроша сноса. А до тех язвиц еще три версты». «Засветло хотел добраться. Так нет. По дороге два раза останавливали. Золото искали. Да кто ж их разберет?» Сказывают, Трубежские крайно поймали. «Ну да», — заинтересовала Жданка, — «настоящего?» Дядька Антон хмыкнул, подстегнул лошадь. «Не знаю, не видал». Сказывают из себя прекрасного и того, с крыльями. Заманили они его, значит, к себе как-то хитростью. Поймали, заточили, а он возьми да и улети. «Когда это было-то?» — скучным голосом спросил Варка. — Да прошлой ночью. Нынче с утра пришли за ним. А там окно разбито, решетка сломана, улетел. — А чего же они по дорогам ищут? — не унималась Жданка. — Лететь-то и без дороги можно. — Чего не знаю, того не знаю. краин им до зарезу нужен. Хоть какой, завалящий, из простых. — Зачем? — жестко спросил Варка. — Одумались, — проворчал дядька Антон. — Князя, вишь, боятся. — Сенежского? — Его. — оборона не боятся? — спросил поднаторевший в местной политике Варка. — И князя, и барона, и Крайнов. — Вдруг отомстить захотят? — За что отомстить? Но дядька Антон в ответ только хмыкнул.